Таких в списке много. Ну ладно, занятий не имеет Алексей Бардаков. Дом старый, или Яков Галякин, барак из горбылей от шпал. В землянке ютится Ложкин. Но вот на что построил дом новый, сосновый, Давыд Сердитов из Пермской губернии, ничем не занимается. Там был свой, заложенный еще авантюры Ермака, особый расклад авторитета, и зажиточности. Эти люди, последние из ярких, расстреляны здесь в 21-м, барон Унгерн, отдаленно, но все же походили на тех, кто селился на американском Дальнем Западе. Минус полнота свободы, плюс полно начальства. В конце 19 века одним из кратковременных оазисов воли и шанса казались стройка моста через Обь и возникающий вокруг город. Свободой от начальства Была география, необъятная, непредставимая, невыносимая география России, пустой от Урала на вылет. Такой делянкой свободы, среди тайги буквальной и метафорической, стал учрежденный в 1957 и построенный в 30 километрах к юго-востоку от города новосибирский академгородок. Сейчас от него осталась легенда, то есть подлинная реальность что делатьлось по научной части в здешних исследовательских институтах наверняка важно хотя и непонятно, но гораздо важнее что вся страна знала здесь проходит большой квн по научному обоснованию оптимизма когда я поделился своими карибскими впечатлениями о веселых ребятах со знатоками советской ностальгии с сергеем гандлевским и тимуром кибировым даже они не вполне поняли ну да сплошной восторг а ты раньше не знал Почему, чтобы ощутить это, нужно посмотреть фильм на богамских островах? Так получилось, подтвердилась правота шкловского с его теорией остранения. Для того тоже снимал фильм Александров, сочиняли песни дунаевский с Ледбедевым кумачом, пели Орлова и Утесов, чтобы выйти с шумящей в ушах мелодии легко на сердце от песни веселой на палубу теплохода, совершавшего «Орлова» Карибском море круиз для участников славистской конференции. Увидеть черных людей в белых штанах, под кокосовыми пальмами, услыхать дребезжьяье банжу, почуять запах чуть подгнившего за день манго на лотках вдоль причала. Такое по выражению того же шкловского обновление сигнала, усугубление нереальности происходящего возвращало к некойей норме после безумия, бушевавшего полтора часа на телеэкране в салоне шлюпочной палубы. Без подобного радикального остранения трудно осознать явление веселых ребят, да и весь феномен советского оптимизма, взглянуть со стороны и изумиться кромешной чистоте позитивных эмоций. Сам пакт наблюдения изменяет наблюдаемый объект, потому и полезное субъекту залезть на пальму в совершенно другом полушарии, чтобы не испытывать давление собственного опыта, чтобы не возненавидеть всех этих никогда не бывших на свете кумачевых лебедей, с одной стороны, а с другой не возлюбить их слишком пылко, как отзвуки своего неизвестно бывшего ли, но от того еще более дорогого прошлого. «Веселые ребята» — один из главных культовых фильмов советской эпохи. Александровская картина могла бы войти Призовую тройку, например, вместе с Чапаевым и семнадцатью «Мгновение невесны». Пожалуй, претендовало бы и на первое место. Веселые ребята стали предметом обожания и многократного пользования, то есть культом, даже без двух вспомогательных козырей. В фильме нет, безусловно, сильного героя, как Чапаев и Штирлиц, и нет идеи преодоления, нет катарсиса. В «Веселых ребятах» ничего, кроме «Веселых ребят» то есть беспримесной идеи необоснованного святого оптимизма. Поразительно, но снятая в 1934 году картина, первая советская мускомедия была в самом деле вне внеидеологична. Там нет прославления доктрины или строя. Какие именно слова поет Утесов? Нам песня «Что?» помогает. 10 из десяти ответят «Строить и жить». Но пастух Костя выпивает другие слова – «Жить и любить» — это потом песню отредактировали. Нет, в первом варианте куплета «Шагай вперед, комсомольское племя» — это потом добавили. Иной был первоначальный замах — мир менять. А если племя не комсомольское, то уж не шагай или не вперед. Забота была о всех племенах, карибских тоже. Под постороннее банджо удается расслышать первозданный текст в других обстоятельствах слишком сливающийся здесь